Дорога опять пошла в гору, а когда подъем кончился, перед глазами путешественников открылась картина, которой никому из них раньше не приходилось видеть. Можно было подумать, что кто-то громадный забрался на текстильную фабрику и раскатал по земле тысячи рулонов пестрых материй. Самые дальние холмы были как бы покрыты полосками ситца в мелкую крапинку — черную, белую, желтую, зеленую, красную. Ближе расположились полоски в горошину. Они лежали вплотную друг к дружке, так что закрывали всю землю. Еще ближе земля была покрыта большими разноцветными кругами. Особенно ярко выделялись желтые и красные круги, которые так и сверкали среди зеленых полей. Будто кто-то нарочно расчертил землю циркулем и раскрасил, сказала кнопочка. Кому же это понадобилось расчерчивать землю циркулем, ответил Незнайка. Вот подъедем ближе, узнаем. Чем ниже спускался автомобиль с горы, тем хуже становились видные круги, а потом и вовсе исчезли. Дорога, по которой мчалась машина, стала ровная, как лесная просека. По обеим ее сторонам тянули заросли мака. Это было похоже на то, как если бы мы с вами ехали по лесу, только здесь вместо древесных стволов стояли длинные зеленые стебли, а вверху так и сверкали на солнышке красные цветы мака. Потом машина поехала среди заросли моркови, клубники, желтого одуванчика. потом опять начались заросли мака. «Здесь, наверное, какие-нибудь макоеды живут», — сказал пестренький. «Это какие еще макоеды?» — спросил Незнайка. «Ну, которые любят мак?» «Это они, наверное, посадили здесь все, и мак, и морковку». «Кто ж станет такую пропасть сажать?» «Этого и вовек не съешь». Скоро автомобиль выехал из маковых зарослей, и наши путешественники увидали недалеко от дороги какую-то странную машину, напоминавшую не то механическую снегочистку, не то трактор. Эта снегочистка медленно ходила по кругу и косила траву. Незнайка даже остановила автомобиль, чтобы посмотреть, как она работает. Подойдя ближе, наши путники увидели, что в передней части машины был механизм, напоминающий машинку для стрижки волос. Эта машинка непрерывно стригла траву, которая тут же попадала под нож. Этот нож непрерывно кромсал траву на кусочки, после чего она поступала на движущуюся ленту, уносилась вверх и попадала между двумя зубчатыми барабанами, которые быстро вращались и словно жевали ее зубами. Пережеванная таким образом трава исчезала внутри механизма. Земля позади машины оставалась спаханной, поэтому можно было предположить, что внутри механизма имелся плуг, но снаружи его не было видно. Сзади были приделаны механические грабли, которые разрыхляли вспаханную землю на манер бараны. Сбоку на машине имелась надпись «Циркулина». Самое удивительное было то, что машиной никто не управлял, место за рулем было пусто. Незнайка и его друзья старательно оглядели машину со всех сторон, но не обнаружили никаких признаков живого существа». «Вот так штука!» — сказал пестренькой. Он уже хотел удивиться, но вовремя спохватился и замолчал. Кнопочка, которая не особенно интересовалась машинами, сказала, что уже пора ехать дальше. Но Незнайка во что бы то ни стало хотел дознаться, в чем тут дело. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что посреди поля стоял столб, вокруг которого был намотан металлический трос, Конец этого троса был привязан сбоку к машине, которая ходила таким образом по кругу, как на привязи. Трос постепенно разматывался и удлинялся, благодаря чему машина описывала все более широкие круги. Ах, вот в чем тут дело, обрадовался Незнайка. Ну-ка, посмотрим, что будет, когда весь трос размотается. Ждать пришлось не очень долго. Машина описала последний, самый большой круг —